«Не позволишь ли, матушка-великая княгиня, сказала она, наконец, шепотом, отнести его в опочевальню? Ведь уж больно поздно, светать скоро станет». «Да», — отвечала тихим голосом р а г н е д а «уложи его спать». ь и з я с л а в продолжала она, будя с осторожностью спавшего отрока, «сын мой, ступай, ты хочешь спать». Ребенок проснулся, привстал, поглядел с п р о с о н и я вокруг себя и не отвечал ни слова. «Возьми его, мамушка, с собою», сказала р а г н е д а поцеловав с нежностью своего сына. «Ступайте и вы, мои подруги. Ах, вы можете еще спать, а я... Подите, подите, со мной останется нянюшка Богорисовна. И ты, моя добрая Мирослава», промолвила Рогнеда, взглянув с ласковую улыбку на молодую девицу, которая сидела ближе всех к ее постели. Мамушка взяла на руки Езеслава и, поклонясь Рогнеде, вышла вместе с сенными девушками в боковые двери. «О, зачем ты походишь на отца своего?» прошептала Рогнеда, помолчав несколько времени. «Ну что, Мирослава?» продолжала она, обращаясь к девушке. «Не слышала ли ты еще чего-нибудь?» «Ничего, государыня!» «Он здесь и не хотел взглянуть на меня!» я д о того ли ему, — сказала Богорисовна, покачав головою, «Забыл он совсем тебя, нашу матушку, да и кто ему о тебе напомнит?» Буслаяна мне сказывала, что дня четыре тому назад еще привезли сюда какую-то красавицу. «А все этот разбойник вышата» «Да что это? Никак скрипнули дверью? Кому так поздно?» — прибавила нянюшка, вставая и выходя в соседний покой. Через полминуты Богорисовна вошла опять. «Не погневайся, матушка!» — сказала она с приметным смущением. «Что прикажешь? К тебе пришел ключник Вышата». «Вышата?» — повторила р а г н е д а голосом, исполненным негодованием. Чего хочет от меня этот презренный старик? Он пришел не один и говорит, что его прислал государь-великий князь. Прикажешь ли ему явиться пред ясные твои очи? Пусть войдет, сказала р а г н е д а и все признаки продолжительной душевной скорби исчезли с лица ее. На бледном челе изобразилось холодное спокойствие, а потухшие в слезах взоры заблистали величием. Двери отворились, ключник вышата, согнувшись в дугу и выступая на цыпочках, явился с подобострастным и подлым лицом своим перед с у п р у г о й Владимира. «Что угодно государю великому князю?» спросила р а г н е д а кинув на него взор, исполненный презрения. «Я прислан к тебе, матушка Рогнеда Рогвольдовна. Супругу твоего государя, прервала Рогнеда, называют великую княгинию даже и тогда, когда она была бы покинута и презрена своим мужем. «Не погневайся, государыня», — продолжал с покорностью вышата. «Я это так, спроста сказал. Великий князь, узнав от меня, что ты все изволишь тосковать и проводишь без сна целые ночи, приказал мне п р и в е с т и к тебе любимого своего певца Финкала, чтоб позабавить тебя своими песнями. Финкала? Этого варяжского скальда? Да, государыня. Варяжского скальда, повторила Рогнеда, не скрывая своего восторга. О, песни моей родины, песни моего детства, я опять вас услышу. Зови его, зови. Ступай сюда, молодец, сказал Вышата, обращаясь к дверям. Фенкал, держа под плечом свою ручную арфу, вошел в комнату. «Приветствую тебя, дочь знаменитого Рогвольда», сказал он, поклоняясь почтительно р о г н е д е ч т о ты, что ты?» шепнул ему на ухо Вышата. «Говори, великая княгиня». «Добро пожаловать, дорогой гость», сказала Рогнеда. «Садись, мой единоземец, садись, Фенкал». «Ступай, Вышата». Скажи великому князю, что если бы он подарил меня лучшим ожерельем царицы Византийской, то и тогда не порадовал бы столько своей супруги, как прислав к ней своего варяжского скальда. «Слушаю, государыня, я скажу ему об этом завтра, а теперь, пока Финкал будет забавлять тебя своими песнями, я должен остаться здесь».